Глава третья. О том, как Санька попала на Тверской бульвар. А как попала Санька на Тверской бульвар, она и сама толком не могла понять. Брела себе по московским улицам, глазела по сторонам, дивилась на барские хоромы с каменными собаками у ворот. А может, это вовсе не собаки поглядывали на нее каменными глазами. Говорят, есть такие звери при огромными гривастыми мордами, вроде бы на собак, Походя только много свирепие. Видела на и ветхие хибарки, Крытые соломой. Таких на улицах Москвы Стояло предостаточно, Поболее, чем барских дворцов. Возле дворцов зеленые сады, Липы шумят, дубы чуть шевелят листами. Возле хибарок огороды с огурцами, Мусорные свалки, Да кое-где рябина рдеет с спелыми ягодами. Проходила Санька мимо деревянных церквушек, До того стареньких дунь посильнее, и на бревнышке развалятся, И кресты на погосте тоже от старости совсем накренились, А чуть подали их, храм Божий. Глаз не отвести, краши не бывает, На одних купола золотом горят, На других небесно-голубые с золотыми звездами. Вот где молиться да молиться, Небось из таких-то вернее доносится на небо молитва то натыкалась Санька на какой-нибудь плетень, а вперед ходу нет. Никак, иначе не выбраться, как лезть через плетень. А за ним крапивой в лезла и спрашивала себя. — Ну, зачем, дура, лезешь? — отвечала. — Что я? Не барыня себе. Куда хочу, туда и лезу. Вот и получай, барыня. Все руки крапивой обстрекались. Один раз еле спаслась от косматого злющего кобеля. Вылетел из подворотни, чуть в не задрал праздничный сарафан, на силу ноги унесла. «Эх, Санька, Санька, ну куда ты топаешь? Ведь обратно домой нипочем не найти дороги». И вдруг, пройдя по незнакомой улице с красивыми барскими домами, вышла и вовсе неведомо куда. Что это был Тверской бульвар, Санька знать не могла. «Откуда же? Сроду здесь не бывало». Хоть не раз ездила с Лукой в Москву на базары, даже брала на с собой на большие торги на Красную площадь, но эти места посетить не случалось. Увидев великое многолюдство и скопище разных карет до да колясок, Санька сперва решила, не попала ли на какое-нибудь гулянье. На Пресненские пруды, что ли? Или под Новинские? Ну, нет, те места были и знакомы. А тут ни прудов, ни Новинского монастыря. Видно, совсем другие края заберела. Остановилась, стала глядеть. Чем дольше глядела, тем больше дивилась. По усыпанной песком широкой улице, чидно и благородно разгуливали отни лишь господа. Ни тебе каруселей, ни качелей, ни развеселой музыки. Петрушка, и тот не пищит, скамов тоже не видно. Просто ходят нарядные господа взад и вперед, И разговоры разговаривают, поговорят, Поклон друг другу отвесят, ручкой помашут И пошли шагать дальше. Батюшки, светы родимые, да откуда же сюда... Столько господ набралось. Неужто со всей Москвы сбежались к этим вот березкам? В те времена, а происходило все, в 1811 году, Тверской бульвар был совсем не похож на тот, который мы знаем теперь. Не липы, как теперь, а рядами росли вдоль бульвара березы. Липы были посажены много позднее, уже после нашествия Наполеона, после того, как французы побывал в Москве, срубили и сожгли все березы. А тогда Тверской бульвар напоминал просторную длинную березовую аллею, ровно укутанную и посыпанную песком. И был этот бульвар самым модным и любимым местом прогулок москвичей. Со всех концов съезжались сюда не только дворянство, но ну, все иные сословия горожан. Наряду со столичным щеголем с ларнетом у глаз можно было увидеть здесь и богатого откупчика в кафтане. Бринча с саблями рассказывали военные, золотые нити трепали на их эполетах, в так молодцеватым шагам. И тут же шествовал купчиха в атласном салопе розового цвета, еле касаясь туфельками земли, Кутаясь в прозрачные шарфы, прогуливались молодые красавицы. Следом за ними важные лакеи несли редикюли и шали с цветастой каймой. Приезжали сюда на Тверской бульвар, чтобы часок-другой пофланировать, свидеться со знакомыми, услышать новости, по судаче, а заодно посетить кофейное заведение, которое держал здесь француз Кухмистер. Кофейня эта находилась деревянной галерейке и славилась прохладительными напитками, а также можно было в ней отведать мороженого, конфет французских и выпить чашечку отменного на вкус чаю. И стояла Санька, как завороженная, крутила головой туда-сюда, боялась что-нибудь не доглядеть Ну и ну! Таких красивых и нарядных барынь она еще никогда не видывала. Одни ж шляпки чего стоят, загляденье, с букетами, с перьями, с бантами, иные же до того высоки да замысловатые, как только их голова держит. А по обеим сторонам бульвара счета нет экипажем, тут и кареты богачей, кони, кропные, одномастные, как на подбор, и большие желтые коляски, и маленькие, легкие, на двух колесах. А на одной карете на козлах рядом с кучером рабчонка посадили черного-причерного, а нарядного в красном кафтане с золотыми пуговками. А кучера-то, кучера, дородные, бородаты кафтаны на них голубые, зеленые, малиновые, толкутся возле карет, переговариваются, ждут когда баром наскучит ходить взад-вперед между березками. Но вот услышала Санька «Подать карету их сиятельства Измайловой!» Увидела росла в лакея в с золотыми голунами. Увидела и генеральш. Каков же сам генерал, коли у генеральши до того взгляд грозный, что и не подступить. Насмотревшись на все досыто, Санька почувствовала, что устала и голодна. Голодна так, что чугун кашу умяла бы в один миг, И ноги гудят в новых, еще не разношенных полусапожках. Надо присесть, отдохнуть, прежде чем повернуть обратно домой. Утреннее буйство в ней совсем улеглось. С каким-то даже добродушием вспомнила она, как мачеха, не веря глазам, спросила Любку с морфуткой. «Никак ушла!» А дурехи сестрицы ей с успугом. «Ушла, маменька, ушла!» Небось, рады будут, когда назад вернется. Ладно, думала Санька, приду, повинюсь батюшке. Вспомнила, как просил ее Лука. Прости меня, Санюш, а она-то ему, вот бешеная, Бог простит. Сама ведь не простила. А разве не родным отцом, не родной матушкой были ей все эти годы Лука, спокойной матреной? А кули матушка иной раз ее крапиво стягала, так видно было за что». И спокон веку такой ведется. И Парашку мать стегала в малолетстве, и Оришку косогласу, и Гриньку тоже. Того отец не только крапивой, а березовым прутом, да вожжами сеп. Вот как. Если с парнем сладу нет, почему не постигать? И полушалок матушка и купила. Правда, не тот Розанах, зато атласный, пунцовый, накинула ей на голову и прошептала, любуясь. Ишь, как на тебе ладно, доченька. И слезу пустила. «Эх, благодарности тебе нет, Санька, вот что я тебе скажу!» Найдя укромное местечко позади скамьи, Санька присела на траву, продолжая, однако, разглядывать всех, кто проходил мимо. Ну и рассказов у нее наберется, полон короб, послушает любезные сестрицы, чего она им сегодня наговорит, недалеко от той скамьи, за которой устроилась Санька. Остановилась красивая барыня, а рядом с нею два парина. Говорили все трое между собой, надо думать, по-чужеземному. Слова у них были непонятные. А платье на барыне было уж до того хорошо, что глаз не отвести. Голубого переливчатого шелка, да синими бархатными бантами. И шляпка подстать белая тоже синими бантами. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь. Не могла ли представить себе Саня, что темно-голубой наряд, который был в этот день на французской актрисе Луизе Мюзель и так обольстил Саню, будет подарен именно ей, Саньке? Правда, уже не новый, поношенный, но все равно, щеголея в этом наряде, она будет сокрушаться лишь об одном, что не может похвалиться им перед Марфуш и Любашей, покрасоваться перед соседкой Парашей, та да и мачеха пусть зеленеет от зависти, не жаль. И так получилось, что оба барина, простившись с фрасужекой, подошли к скамейке, за которой в тени на зеленой траве сидела наша Санька. А были эти два человека, один знаменитый в те времена драматург и театральный деятель князь Шаховской, а второй не менее знаменитый московский актер Петр Алексеевич Плавильщиков.